Глава вторая Странная холодящая душу сознания погрузило меня во мрак. Послышались снова неприятные шумы, затем я ощутила, как с большой скоростью несусь по какому-то темному и очень длинному тоннелю. В тот момент мне казалось, что он никогда не закончится. Но вот что странно, чем дальше я летела, тем больше осознавала, что не испытываю при этом каких-либо угнетающих или ужасающих меня чувств. Можно сказать, я вообще в этот момент ничего не испытывала, только в конце тоннеля я вдруг увидела приближающийся ко мне свет. Сначала он казался мне маленьким, едва пробивающимся, точно таким же, когда осенней золотой порой я любила рассматривать сквозь солнечные лучики кленовые разноцветные листья. Я видела, как эти самые лучи солнца с трудом пробивались сквозь тонкие жилки осенних листьев. И вот чем ближе этот свет ко мне становился, тем ярче и ослепительнее он мне казался. Выйдя из этого тоннеля на свободу, я ощутила небывалую легкость под ногами. Посмотрев вниз, я увидела, как нежно ласкает мои ноги зеленая мягкая трава. Чем больше она колыхалась на ветру, тем сильнее прижималась к моим ногам. Удивительное ощущение испытывала я в тот момент. Мне казалось, что я стою вовсе не на земле, а на какой-то легкой поверхности, а эта поверхность напоминает мне форму облаков. Я осмотрелась по сторонам, и действительно, вокруг меня повсюду были облака. Они проплывали прямо у меня перед глазами и руками. Я попробовала прикоснуться к ним, почувствовав при этом, как уплотненный сгусток воздуха задел меня и поплыл между тем дальше. Но странное дело. Я совершенно не боялась упасть с этой поверхности, потому что во всем теле ощущала легкость, подобную им же. Тут я всмотрелась вдаль, увидела далекий зовущий к себе свет и продолжила идти ему навстречу. Ощущение покоя и полного умиротворения по-прежнему не покидало меня все это время. Такого умиротворения, по моим ощущениям, однозначно невозможно было испытать в земной жизни, потому как оно недосягаемо даже во время самого большого человеческого счастья. Так как с данным ощущением не могло сравниться ни одно земное чувство, думалось мне в этот момент. Я продолжала медленно идти вперед, по-прежнему ощущая легкость во всем своем теле, которая все еще не покидала меня. Неожиданно свет вдалеке превратился в белое пятно, и это пятно начало медленно приближаться ко мне. Чем ближе оно ко мне становилось, тем отчетливее казались его формы, тем больше оно мне казалось. Наконец я смогла увидеть то, что удивило меня еще больше. Передо мной вдруг предстало странное существо в легкой белой одежде. Оно взмахнуло руками, и я увидела, что это очертания больших крыльев. Это было не человек и не призрак, то ли ангел, то ли какой-то еще возвышенный дух, который затем проникновенно заговорил со мной, прежде чем я спросила. «Где я и, и кто ты?» «Ты сама все знаешь», — ответило мне спокойно существо с большими белыми крыльями. А я же покачала головой. «Я умерла, да?» — спросила я. Существо задумалось, с грустью глядя на меня. «А ты как думаешь?» «Значит, так и есть», — ответила я. «Я не нужна там больше». «Почему ты так решила?» — воззрившись на меня, спросила существо. «Потому что я здесь». «Нет, все не так, как ты думаешь». «Тогда что это все?» — оглядевшись вокруг, сказала я. «А ты не догадываешься?» Я в удивлении уставилась на странное существо. «Ты удивлена? Что же? Не все сюда попадают так скоро, как ты. Но и тебе здесь еще не место», — сказала спокойно существо. «Почему?» — спросила я. «Твой час еще не пришел», — ответило мне существо. «Возвращайся», — заключила оно. «Но я не хочу уходить и не хочу возвращаться», — сказала я. «Ты должна закончить свой земной путь, а здесь... здесь еще не пришло твое время», — ответила мне существо в белой и легкой, как сами облака одежде и, повернувшись ко мне спиной, молча направилась вдаль. Яркая вспышка света вдруг снова ослепила меня, а затем... длинный темный тоннель, по которому я снова летела со скоростью ветра. Только на этот раз мне казалось, что я миновал этот путь гораздо быстрее. Я снова вышла из него и остановилась в невесомости, а точнее, мое тело зависло под потолком. Посмотрев в этот момент вниз, я увидела прежнюю картину, как еще до путешествия, а именно, несколько людей в белых халатах склонились. На мгновение я замерла, снова пытаясь всмотреться в того, кто лежал сейчас на операционном столе. Да, это было мое тело. Неожиданно какая-то сила приблизила меня к моему физическому телу настолько близко, что я смогла всмотреться в это знакомое мне лицо, а затем одним движением и плавно я вдруг вошла в него. Моя душа снова вернулась в физическое тело. Глубокий вдох. И я открыла глаза, увидев смутно неподалеку очертания человека. Это была, кажется, женщина. но неожиданно мое внимание переключилось на светящееся пятно, которое медленно начало приближаться ко мне. Существо склонилось надо мной, как бы внимательно всматриваясь мне в лицо. Тут я поняла, что видела уже это странное видение. Под конец оно взмахнуло крылом и медленно исчезло, словно испарилось в дымке тумана. Одновременно с этим я услышала испуганный женский крик и тут увидела, как худенькая женщина в белой шапочке похоже, это была операционная сестра, выразительными карими глазами уставилась на меня, как на что-то очень странное и непонятное ей. Она вдруг распростерла руки и хриплым сдавленным голосом закричала. «Она жива! Жива! Она пришла в себя!» И в следующую минуту женщина искрой выбежала из операционной, оставив на какое-то время меня одну. Я попыталась пошевелиться, чтобы понять, действительно ли это я и нахожусь ли я в своей физической оболочке, или это все еще галлюцинации и странные видения. Я сама не понимала, что со мной произошло, а точнее, где я была все это время. В один момент я подумала, что это был какой-то очень странный и совершенно не походящий на все до этого какие-либо сны в моей жизни, даже фантастические. Но затем я поняла, что это был вовсе не сон. А также вспомнила и то, что я со всей семьей попала в страшную автокатастрофу, а после оказалась там, где, казалось бы, оказаться было невозможно. Я смотрелась по сторонам, и то, что увидела вокруг себя, нисколько не удивило меня, скорее наоборот, показалось обыденным и прежним.